книги триггеры. Почему ещё нам могут не нравиться истории? Одна из моих любимых тем в книжном мире осознанное чтение. Проще говоря, это когда мы не только испытываем от истории эмоции, но и прорабатываем их. Мне уютно. А почему? Здесь я не верю. Но почему? Этого героя я бы обнял, а этого убил бы. И снова, в чём причина? Меня затянуло, не могу остановиться, хотя надо варить суп. Что на меня повлияло? Суть в том, что на все эти вопросы совершенно не обязательно найдутся технические ответы, вроде персонаж не проработан или персонаж очень объёмный. Атмосфера полна виртуозных деталей. В фактах есть ошибки и сюжет грамотно выстроен. Очень возможно, что ответ не в книге, а в нас. Больше скажу. Нередко так и есть. Один из моих любимых, многообещающих, многогранных вопросов этого спектра: почему мне не нравится? И точно ли дело в не нравится? Это бывает удивительно часто. История в целом нам симпатична, но определённые темы, линии или персонажи вызывают чуть ли не физический дискомфорт и желание либо бросить текст, либо спорить с автором до хрипоты либо выпить валерьянки. О таком рассказывали мне и собственные читатели, что я принимала спокойно. Это даже нельзя назвать претензиями, тем более придирками, при условии, конечно, что из-за субъективного дискомфорта книги не ставится двойка на лайф-либе. Просто лишнее напоминание. Чтение на самом деле диалог не только с героями из другого мира или автором, но и с самим собой. Читая, мы лучше понимаем себя И мне кажется, свои страхи и больные места, неотрефлексированный опыт и нереализованные, а потому очень колючие желания лучше знать. В моих книгах почти в каждой есть какая-то забористая дрянь, которая триггерит людей массово. Например, засилье плохих полицейских в ближайшем рассмотрении оказывающихся не такими и плохими, но страшно раздражающих своей неидеальностью. Или какой-то персонаж прощает того, кого категорически нельзя прощать. Или все героически умирают, но до самого конца зло всё равно не побеждено. Или из двух героинь-сестёр одну все боготворят, вопреки ошибкам, потому что она харизматична и энергична, а в другой, хотя она добрая и светлая, видит тряпку, и всячески дают это понять. К концу, разумеется, всё неизменно оказывается далеко не так однозначно. И у всего есть цена в виде чужих жизней, проигранных сражений и даже судов линче. Но всё же в любительском литературоведении у подобных сюжетных решений даже есть своё обозначение серая мораль. Впрочем, серостью дело не ограничивается. Цеплять могут в равной степени абсолютно чёрные и абсолютно белые решения. Больше всего триггеров мои читатели ловят от совершенно, казалось бы, безобидного романа «Капитан Два лица». Смешного и ироничного, немного в духе Терри Пратчета. Это история о мальчишке-принце, который сбежал от тирана отца. Нашел новую родительскую фигуру в загадочном седом пирате. Сам за 10 лет стал грозой морей и, надо сказать, большим авантюристом. Но вдруг вынужден вернуться домой. Потому что отец умер и трон опустел. Думаете, он возвращается, чтобы покорно стать правителем? Конечно, нет. Ему это абсолютно не нужно и не интересно. У него совершенно другие цели: посадить на трон сестру, побыстрому выдав её замуж за хорошего парня, которым можно будет дистанционно помыкать, и ещё бы найти такого и выторговать для своих пиратов что-то вроде корсарского разрешения. Обеих целей он начинает быстро и энергично добиваться. Не сказать, что в итоге всё поворачивается по его желанию, но, но, пожалуй, пересказав этот сюжет, я начинаю понимать, почему читатели так злятся. Каждый порой хочет усидеть на двух стульях и решить свои проблемы за счёт других. В общем, опыт, травмы прошлого и настоящего, страхи, желания и эмпатии Всё вместе это заставляет нас остро реагировать на подобные вещи: пугающие, жестокие, несправедливые, скользкие, реальные или просто недоступные лично нам. Иногда остро выливается в то, что роман мы уныло бросаем, не в силах разделить ценности героев и начать им сопереживать. Иногда в то, что мы ставим двойку и пишем гневный отзыв который куда больше говорит о нас, чем о тексте, зато нам легчеет. Иногда мы всё же дочитываем книгу со смесью восторга, омерзения и боли, но затем уходим в прострацию, апатию и долгую рефлексию. Здорово, если она к чему-то приводит. До сих пор помню, каким триггером стал для меня роман Аркадия и Бориса Стругацких Жук в муравейнике. Если обобщать, герой в этой книге с детства ощущал себя Не просто оторванным от людей, но вообще, не совсем человеком. Хотя внешне всё у него было нормально в утопическом то обществе будущего. Порой ему казалось, что он не просто не вправе почему-то жить на земле, но и опасен. Но чем и почему он не понимал. А потом он вырос, стал космолётчиком, и сомнения подтвердились. Он оказался инопланетянином. Причём, зачем его подкинули землянам? Осталась загадкой для всех прочих персонажей. Они воспринимали бедного героя как бомбу замедленного действия. Он тоже стал видеть себя так. И, в общем, конец плохой. Важно. Триггер это не просто когда что-то раздражает в книге. Так называют настоящий дискомфорт с трудом подавляемую агрессию, обиду, желание избежать или найти автора и обидеть его посильнее и отмечать в себе эти триггеры нормально даже если это всего-то книжка масштабные они или маленькие это отголосок сомнений и блоков часть восприятия крик чувства справедливости но повторюсь речь далеко не всегда о вещах по-настоящему жестоких несправедливых и страшных вроде педофилии массовых убийств киднеппинга и пыток Иногда всё куда безобиднее в книжных триггерах проявляет себя наша тень. Это юнгианский архетип, грань личности, отражающая все черты, мысли, обиды и желания, которые сознательная часть нашего я старательно пихает поглубже. Поскольку тень обычно здорово им подавлена, заткнута его вечным нужно вести себя так, а эток вести себя не надо, она рада любой подкормке чужие персонажи, абстрактные ситуации, иные миры, незазвученные подтексты, перекус более чем сытный. Если вдруг вы сейчас решили сжечь очередную книгу-триггер или забросить в долгий ящик непростую идею, пожалуйста, остановитесь. Тень не мистер Хайд, а скорее большой чёрный пёс, который мог бы быть нам другом, но которого мы боимся и не пускаем в дом. Примерно как Гарри Поттер в начале третьей книги боялся Сириуса Блэка, принимая его за грима. В тени могут прятаться, и у большинства людей так и есть, вовсе не какие-то деструктивные наклонности, а вполне безобидные и даже хорошие вещи вроде черного юмора, творческой жилки, желания быть свободным и погромче говорить о себе. Эта тень топает ножкой и вопрошает. Принц Ина не хочет сидеть на троне и тащить на себе страну и свалил в пираты. А мне так почему нельзя? Кто-то избегает своих триггеров. Например, не читая литературу определённой тематики. Кто-то включает защитный сценарий. Рас критикую и буду отрицать, обесценю всякую важность того, что написано на этих страницах, а персонажа обзову инфантильным козлом. Кто-то берёт подобные тексты только когда требуется встряска или когда действительно готов что-то отрефлексировать. Но на все 100% деться от триггеров некуда. Они далеко не всегда считываются по аннотации. И на первых страницах ознакомительного фрагмента сюрприз может не ждать, а выскочить из кустов потом, вместо рояля. А ещё все мы разные. И триггер читателя может автором восприниматься спокойно. Те эмоциональные гадости, которые люди находят в моих книгах, почти всегда для меня открытие. Само меня в своих текстах воротит от совершенно другого. Кстати, это тоже важно. Триггеры лучше прорабатывать, потому что иногда они поджидают нас в нашей собственной книге. И пока мы будем чего-то бояться, от чего-то мучиться, что-то не пускать в сознание или прятать за разнообразными когнитивными искажениями, Нам не откроется довольно большой пласт важных, сложных тем, образов и взаимодействий. Возможно, наше творчество прекрасно проживёт без них, но всё будет очень сложно, если однажды триггер явится неожиданно в самом разгаре работы над очередным текстом. Когда я замечаю за собой слишком бурную, негативную, болезненную, необъективную и так далее реакцию на определённые вещи в книгах, то стараюсь честно говорить с собой и задавать вопрос, чем это вызвано. Ответы бывают разные. От простых. Автор слишком близок к правде, от которой мне грустно. Вот этого я очень боюсь. Плавали в таком опыте, знаем и хватит. Да довольно заковыристых. Я бы никогда так не поступила, потому что в моем понимании это подлость. Я хочу делать, жить, думать так же но по определённым причинам не могу себе позволить, а они почему могут. Что это влечёт? Обычно открытие новых граней себя. А если триггеры со мной годами и не поддаются корректировке, катарсис одна из главных причин, почему искусство существует. Когда мы смотрим в глаза своей тени, мы делаем шаг вперёд, и это касается не только книг.